Глава 34 Она выбросила из ладони чёрное пламя, и снуз, безуспешно пытавшийся удрать в щель между хозяйской кроватью и шкафом, превратился в горстку тёмного пепла. Эль выдохнула с облегчением, отёрла вспотевшие от напряжения руки о собственные брюки и направилась к выходу. В полумраке умудрилась боднуть бедром острый угол притаившегося у стены комода и зашипела от боли. Чёртов недосып, координация движений просто отвратительная. Да ещё и Снус, мелкая домашняя нечисть, похожая на колючую кошку, но отчётливо видимая лишь в полумраке, из-за чего гоняться за ней пришлось в потёмках. готово Стоило Эленор выйти из домика, как к ней подбежали его владельцы, загорелые до черноты люди, как и все здесь в светлой одежде. Можно заходить? Женщина в платье с несколькими крупными заплатами на подоле смотрела на неё со смесью надежды и опасения во взгляде. Хозяин же не тронулся с места. Стоя чуть в отдалении, он сложил руки на груди и глянул на появившуюся на пороге Эль недовольно и даже враждебно. От выбранной позы рубаха на его плечах натянулась, и стало заметно, что она не просто не новая, а застирана до полупрозрачности ткани и того и гляди вот-вот расползётся на нитки. Эленор вдруг стала неловко, что она так долго рассматривает незнакомых ей людей, и она отвела взгляд. "Готово", кивнула хозяйке, избегая смотреть на её чем-то недовольного супруга. «Можете заходить и открывать ставни. Дом полностью безопасен». Женщина робко улыбнулась и обернулась к мужу, мол, я же говорила. А пока Эль спускалась с крыльца, к заказчикам спора подбежала Инесса с целым ворохом документов в руках. «Вот, подпишите здесь и здесь», — заварковала светлая, пристраивая листки на невысоком, плоском сверху столбике ограды. При этом повеселевшая была хозяйка понурилась, а хозяин нахмурился ещё сильнее. И тут до Эленор дошло, почему они не рады. «Да у них же просто нет денег!» Более чем скромная обстановка жилища, плетёные циновки вместо нормальных мягких ковров, поношенная, сто раз чиненная одежда, сильный загар — всё это говорило о том, что, чтобы сводить концы с концами, этим людям приходилось много и упорно работать. «Почему так дорого?» Подтверждая её умозаключение, ахнул мужчина, разглядев в документах стоимость оказанной ему услуги. «Ваш дежурный обещал вдвое меньше!» И столько отчаяния было в его возмущённом голосе, что Эль стало нехорошо. Однако Инессу гневная тирада явно не впечатлила. Вот что значит опыт работы с клиентами. «Совершенно верно!» – деловито покивала она из-под своей соломенной шляпки с неизменной шёлковой лентой под подбородком. «Вам озвучили минимальную стоимость при формулировке «У нас в доме завелась какая-то нечисть. Смотрите сюда!» Тонкий пальчик уверенно указал в нужную строчку в документе. «От этой суммы». А дальше всё зависит от сложности задания и опасности нечисти. В вашем же случае это был... э Девушка обернулась к Элинор, вопросительно приподняв брови. «Снус, правильно?» «Ага», — буркнула Эль, мечтая об одном — убраться отсюда подальше. Ерунда вроде бы. Какое ей дело до материального состояния людей, которых она видит в первый и в последний раз? Тем не менее, настроение окончательно испортилось. «Вот видите?» — снова закивала светлая. «Снус! А снус у нас?» Подержите». Всучив заказчику так и не подписанный документ, чтобы его не унесло со столбика ветром, Инни принялась перебирать остальные бумаги. «Вот, нашла», — объявила торжественно и тут же сунула горожанину под нос. «Снус относится к нечисти уровня опаснее среднего. Стало быть, цена гораздо выше, чем если бы это был...» М -м -м -м Она снова заглянула в бумаги. «Скажем, хохотун или чертик». Лицо смотрящего на нее мужчины вытянулось. «О, не переживайте», — беспечно отмахнулась от него девушка «Нежить стоит гораздо дороже, так что вам невероятно повезло, что это был не призрак». «Невероятно!» — мрачно подтвердил тот, глядя на лист в своих руках, словно на ядовитую жабу. К нему подошла жена и тоже заглянула в листок. «Ой!» — женщина побледнела. «Подписывать будете?» — улыбнулась Эмонесса, а Эль ещё больше нахмурилась. Насколько она знала, оставляя заказ на вызов гильдийцев в окошке дежурного, эти люди уже должны были подписать документы с обязательством выплатить необходимую сумму. Отказ в этом случае – дело подсудное. А гильдия магов есть гильдия магов – слишком крупная и важная организация, чтобы хоть один судья принял решение не в их пользу. К счастью, это понимал и хозяин дома. «Будем. Куда мы денемся?» Он снова разложил листы на столбике принял услужливо протянутые НС и перо, и поставила размашистую подпись сразу в трёх местах. На последней подписи его рука дрогнула, и перо продырявило бумагу. «Это ничего», — заверила Инни, по-прежнему безмятежно улыбаясь, и поспешила забрать лист и сложить вместе с другими документами. Подошедшая к ней Эленор как раз успела увидеть назначенную за её работу цену. «Два серебряных? У этих людей? Да ладно!» «Что такое?» — не поняла Инни, заметив выражение её лица. «Где-то ошибка». Между светлых бровей девушки пролегла озабоченная морщинка, и она снова всмотрелась в договор. «Нет, кажется, всё правильно». У Эллинор от напряжения ногти впились в ладони. «Спокойно. Это жизнь, это правила, принятые задолго до её рождения. Гильдия магов – не неблаготворительная организация, а Королевская казна в силах покрыть все её расходы, и гильдии приходится содержать саму себя благодаря вот таким вот заказам. «Спокойно». Это просто бессонная ночь, спущенный больше, чем наполовину резерв и стресс в связи с переездом. Сегодняшний день дался Эль непросто. Это с утра, после ночных разборок с нежитью, она была полна сил и энергии. А уже к обеду, когда они с Энессой отправились на первое из полученных у дежурного заданий, Эленор уже откровенно клевала носом. Взбодрилась, пока изгоняла из огорода заказчиков заблудившегося путальщика. Потом чуть не уснула носом в салате во время обеда. И вот провела бодрые полчаса, пытаясь выманить из-под кровати хитрого Снуса. Это всё усталость, которая была на некоторое время вымещена активной деятельностью. Спокойно. «Да, тут ошибка», — выпалила Эль, вырывая листок из тонких пальцев Энессы и сжигая его прямо в руке. Это был не Снус. Хозяева домика растерянно переглянулись. Энесса ошарашенно моргнула. «А кто же?» «Хотела бы она сама знать, кто там самый дешёвый?» Список с ценами Эленор не видела, но если прикинуть по энергозатрате... «Завистник!» — вдохновенно соврала она. Теперь уже поражённо моргнул хозяин. хм протянула Энесса и полезла в документы. «Пойдём-ка отойдём!» — предложила уже через минуту, видимо, найдя в них искомое. «Мы на минуточку!» — пропела светлая заказчиком совсем другим тоном и, вцепившись в локоть Эль с удивительной силой для таких хрупких пальцев, потащила её в сторону. «Ты что творишь?» зашипела на неё, стоило им остаться наедине. «Я всё понимаю, это твой первый день и второе дело на службе, но это четверть той цены, на которую они подписались». Оказалось, девушка-цветочек неплохо оперировала цифрами. «А это наш доход и будущая премия, понимаешь?» Голубые глаза уставились на неё в ожидании. «Понимаешь?» — зачем-то повторила Инни, будто боялась, что Эленор её не услышала. Эль бросила взгляд на заказчиков. Мужчина в этот момент стоял к ней спиной и о чём-то негромко переговаривался со своей супругой. Ткань прохудившейся рубашки на его плечах снова опасно натянулась. «Понимаю», — твёрдо сказала Эленор, вновь встретившись взглядом с соседкой. «Я правда ошиблась. Я же говорила, что ещё учусь и…» Не договорив, она развела руками в воздухе, мол, что тут ещё скажешь. Плечики Нессы разочарованно поникли. «Ладно, как скажешь», — вздохнула она, словно ребёнок, у которого отняли леденец. Я сейчас заполню новую форму». И, развернувшись, отправилась обратно к облюбованному столбику. Эль же осталась там, где стояла. Потопталась на месте, а потом обняла плечи руками и отвернулась. Слишком сложный первый день. Всё из-за нехватки сна. Не иначе.